Великий Визит давал за него несметные деньги, но прежде чем возвратить в Востоку его сокровища, амстердамский купец решил узнать у властелинов христианского мира, не заплатит ли кто-нибудь из них больше язычника. И вот однажды, когда дамы Гетц расхваливали подарки Карла Александра, Зюс упомянул о райском глазе и о том, что он теперь как раз продается. Кто сделает даме такой презент, тот докажет, что любит ее по-настоящему. Перед такой щедростью не устоит ни одна дама. Все случилось, как предвидел Зюс. Кокетливо и будто вскользь. Девица Элизабет Соломея в разговоре с герцогом упомянула о райском глазе. Карл Александр спросил у дона Бартолеми Панкорба, что это за камень и сколько он может стоить. «О, это алмаз и притом большой ценности!» — загробным голосом объявил португалец и жадно выкинул тощую шею из огромных брыжей. «Да и стоит же он!» он назвал сумму, которую предлагал великий визирь. «Пять поместьй с окрестными деревнями можно купить за эти деньги». Карл Александр опешил, услыхав цифру, и воздержался от покупки. Он догадывался. Он понимал, кто заронил в изящную белокурую головку такую корыстную причуду. Но он-то не последний дурак, чтобы эдакую уйму денег сколько угодий солдат можно приобрести из-за нее, выбрасывать на бобенку, которую он без того может швырнуть на постель, и кто посмеет пенять ему после того, как он столько времени, столько комплиментов и подарков ухлопал на это бобье. Вот только еврей будет почитать его с кряга и с капидомом. Будет по своему ехидному подлому обычаю незаметно вдалбливать в их куриные мозги Представление о нем, как о скряге и карпагоне. А следострастный пыл его разгорался еще пуще. Вот дьявольщина! Разве может женщина с охотой покориться тому, кого выставляют перед ней мерзким скопидомом? Он вызвал Дона Бартареми и отдал приказ просиявшему от восторга португальцу приобрести камень. Однако, когда Панкорбо в попыхах, обуреваемый жадностью, явился к торговцу, райский глаз был продан. Кому? Торговец не знал. Камень куплен через посредника, который, не торгует, согласился на цену, намного превышавшую ту, что давал великий визирь. Тем лучше, ухмыльнулся герцог, рассказал о незадаче дамам Гетц, и выразил сожаление, что лишён возможности побаловать их. Два дня спустя зюс преподнес райский глаз девицы Элизабет Соломея. Это был непомерно дорогой презент. Молва о нем пошла по всей Западной Германии, а молодой советник экспедиции теперь уж совсем не знал, как ему быть. Незваный предстал Зюс перед мрачным, как туча, герцогом. В манере, привычной Карлу Александру, принялся бесстыдно, смачно, обстоятельно, со всеми подробностями расписывать приятные качества девицы. Взбешенный Карл Александр грозный махиную надвинулся на еврея и занес кулак. Тот стоял не шевелясь и лишь смотрел на него. И Карл Александр остановился, засопел, задыхаясь. «Теперь мы квиты, еврей!» — хрипло выдавил он. Но еврей молчал, и герцог понял, что это еще не расплата. Между чем? Во дворце князя-епископа Вюртсбургского состряпали особенно хитроумный каверзный план. По образцу управления австрийскими Нидерландами предполагалось разделить Вюртемберг на 12 военных округов. В распоряжении начальника каждого округа должен находиться полк солдат, все ведомства подчиняются непосредственно ему. Это означало введение чисто военной власти в стране окончательно узаконенную военную автократию. Чтобы отнять у парламента последние остатки самостоятельности, был заготовлен указ, согласно которому в каждом заседании Совета 11 должен участвовать особо для того отреженный герцогом тайный советник. Этот чиновник обязан с отстаивать предложения, выдвинутые герцогом, и, кроме того, брать на заметку тех лиц, которые высказываются против его проектов. Ежели их мнение окажется толковым, можно и согласиться с ним. Ежели они возражают единственное из духа противоречия и позловредности, придется кое-кого из смутьянов упечь в крепость».